купол святого Исаакия Долмацкого. В день вступления северо-западной армии в Гатчину высшее командование дает приказ начальнику 3-й дивизии генералу Ветренко свернуть немедленно на восток, идти форсированным маршем вдоль ветки, соединяющей Гатчину с Николаевской железной дорогой и, достигнув станции Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу дабы прервать сообщение Москва-Петербург. Ветренко слушался прямого приказа. Он продвигается к северу на правом фланге, подпирает слегка наступление Пермикина, затем под прикрытием второй армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тревожный телеграфный запрос штаба он отвечает, что дорога гатчина тосна, испорчена дождями, и что Павловск им необходимо занять в целях тактических. Совсем непонятно, почему главнокомандующий не приказал расстрелять Ветренко и не бросил на Тосну другую часть. Вернее всего, предположить, что под руками не было резервов. Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из Москвы эшелон за эшелоном отряды красных курсантов, коммунистов, матросов, сильную артиллерию, башкиров, разведка Талавского полка. По распоряжению Пермикина быстро пробрала Асктосно, но уже было поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированы красными войсками. Северо-западники склонны объяснять непростительный поступок Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться первым в Петербург. Сомневаюсь. Офицер генерального штаба должен был понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою армию вдвое, да еще прекрасным боевым материалом. Более чем множество других печальных обстоятельств. Его преступление было главной причиной неудачи наступления на Петербург. Товарищеское мнение смягчило его вину, ибо мертвые сраму не имут. А Ветренко, по слухам, скончался от тифа. А между тем, впоследствии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, но с женою и с малолетним сыном перешел к большевикам. Таким образом, если даже 18 октября он и не замышлял измены и предательства, то, во всяком случае, его поведение в эту пору явилось для большевиков громадной услугой, а для него самого — козырным тузом. Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне пришел в комендантскую молодой офицер первой роты Талабского полка, посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал всего на секундочку пожать руку старому командиру. Он был высокий, рыжеватый, полный, с круглым, потным, безволосым лицом. Глаза его сияли веселым, рыжим, нет, даже золотым светом. И говорил он с таким радостным возбуждением, что на губах у него вскакивали и лопались пузыри. — Понимаете, господин капитан, средняя рогатка, — говорил он, еще задыхаясь от бега, — это на север к Пулкову. Стрелок мне кричит, смотрите, смотрите, господин поручий, кумпол, кумпол, — Я смотрю за его пальцем, а солнце только-только стало всходить. Гляжу, батюшки мои, Господи, действительно блестит купол Исаакия, он милый и единственный на свете. Здание не видно, а купол так и светит, так переливается, так и дрожит в воздухе. Не ошиблись ли поручика? — спросил Лавров. — О, мне ошибиться, что вы! Я с третьего класса Паруского знаю его как родного. Он, он красавец, купол святого Исаакия Далмацкого. Господи, как хорошо! Он прикрестился. встал с дивана длинный Лавров, сделал тоже и я. Весть это обижало всю гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе святого Исаакия. Какое счастье дает надежда! Ее называют крылатой, и правда от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь в синее, холодное, осеннее небо. Свобода, какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, говорить, думать, молиться, работать — все это завтра можно будет делать без идиотского контроля без выклинченного, унижающего разрешения, без грубого, вздорного запрета и, главное, неприкосновенность дома, жилья, свобода. После обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Семеновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащупывающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем невдалеке мог видеть арку Нарвских ворот. Позднее другой разъезд. Обстрелял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсантов на вокзалы. Постротечные краткие дни. Упоительных надежд. На правом фланге белые пробирались к Пулкову-2, где снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно Тайцы, Дудргов, Лигова и докатывались до Дачного намереваясь начать поиск к Петергофу. Божество удачи было явно на стороне северо-западной армии. Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калечь отправлялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав белых полков и отлично дрались в их рядах. У полководцев Искушенный боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по первому, быстрому взору ценного воина, подобно тому, как настоящий знаток лошадей, едва взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, нрав, достоинство и пороки. Этим даром обладал в особенно высокой степени генерал Пермикин. Этот необгравенный человек обладал несомненным и природным военным талантом, который только развился вширь и вглубь от практики трех войн. Злобности и мстивости не было у белых. Когда приводили пленных, то начальник части спрашивал, кто из вас коммунисты? редко двое, трое, не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью откликались. Я Отвести в сторону, приказывал начальник. Потом происходил обыск. Случалось, что у некоторых солдат находились коммунистические билеты. Затем коммунистов уводили, и таким образом коммунисты в тыл не просачивались. Многие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому по наряду пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов. По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, волосатого, худого и злющего, не хочешь ли помолиться. Он отрыгнул такую бешеную хулу на Бога, Иисуса Христа и Владычество Небесное, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по одежде матросу, Он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнес тихо, с глубоким убеждением, все равно Бог не простит нас. Об этом все равно Бог не простит, стоит подумать побольше, не сквозит ли в нем пламенная, поруганная вера. Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голыми руками, вцеплялись в них и гибли десятками. Красные вожди обманули их уверениями, что танки поддельные, дереводи, выкрашенные под цвет стальной брони. Они же внедряли в солдат ужас к белым, которые, по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а, напротив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам. Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы в день плена, присевшие вечером к ротному котлу, не слыша брани и насмешек от недавних врагов, быстро оттаивали, и отрисались от всех мерзостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств. Прохожу я вдоль Бивоака, рассказывал мне один офицер. Вдруг чую пахнет настоящим табаком, не махоркой. Тяну по запаху как поинтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю, откуда табак. Тот вскочил, видно, прежний еще солдат. Так что еще утром. Раздавали пайок, ваш благороди. Один стрелок из рыбаков, не вставая, на отдыхе и за едой у стрелки не встают. Говорит на чисто-талабском языке. Он только цыцас, пересоци, Иссо сумушайцы, нецо парень, оклемайцы. А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слез нельзя, когда белые поют. Про Продуню Фомину услышал, так и потянуло. Это тебе не. Терционал. Большевики должно быть понимают, что песни порой бывает сильнее печатной прокламации. Полковник Ставский отобрал Елизаветине у пленного комиссара карандашное донесение по начальству. Идут густыми колоннами и поют старые песни. Пермикин и, конечно, другие его начальники понимали громадное преобладание добра над злом. Пермикин говорил нередко стрелкам: "Война не страшна, Ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим, тем меньше жертв. Поэтому забудем усталость. Станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не обижать. Пленному первый кусок. Для большевиков всякий солдат, свой и чужой, ходячее пушечное мясо. Для нас он прежде всего человек, брат и русский.